Когда шли в бой, пели интернационал на десяти языках. Разве не замечательно? Иногда Испания, мне кажется, эпилогом. Почему? Это пролог. Там было похоже на старое, на рассказы о революциях в прошлом веке. Наивности было много, чистоты, ну и глупости тоже. Может ли такое повториться? Нет, будет суша серьезнее. Один ваш часто мне говорил, что борьба неравная, романтики мало. А все-таки сколько держалась Испания? Значит, дело не только в технике. Я не знаю его имени, мы его называли просто Русо. Он нас ругал за романтизм, а он сам был романтиком. Испанию он полюбил именно за чистоту сердца. Я мечтал попасть туда». У меня был товарищ по институту, он там погиб. Мы нашего Русо похоронили под Оливой, а памятника не поставили, чтобы те не надругались. Я знаю, где могила. Если вернемся, да не верится. Вернемся, только другим путем, через Берлин. Как хорошо, что вы это говорите. Здесь все слишком грустно. Люди боятся Гитлера. А Германия — это страшная сила. Я знаю, как они готовятся. Они должны напасть на Советский Союз. Без этого им не удержаться. Наша сила в том, что мы это знаем. Возьмите меня. Я ведь с детства слышал одно. Это неизбежно. Вначале говорили окружение, потом пришел фашизм, как магнит притянул к себе всех наших врагов. И мы знаем, что от схватки не уйти. Когда я был мальчишкой, помню, мы смотрели с надеждой на Запад, думали о революции и разуверились. Нет, но поймите, история петляет, это на десятки лет. Теперь мы должны надеяться прежде всего на себя. На что же нам надеяться? На себя и на нас. Когда я сидела в концлагере, я много думала о Москве. Старалась представить, как там живут. Трудно. В журналах русские девушки всегда улыбаются. Они улыбаются. И хорошо улыбаются, только реже, чем им хотелось бы, — Сергей рассмеялся, — и реже, чем хотелось бы мне. У нас трудная жизнь. Кажется, мы так и состаримся. На лесах, а уютной квартиры не увидим. Не подумайте, что я жалуюсь. Я этой звездки не променяю ни за что. Мы просто сложнее, чем о нас думают. А ты рай, это у Диккенса, а у нас жизнь. Все в перемешку. Я встретила как-то одного товарища из Москвы. Я тогда только приехала из Аржелеса. Вы ведь читали про концлагерь Аржелес? Там каждый день умирали. Он меня расспрашивал об Испании, я рассказывал, а потом он начал спрашивать, где лучше купить отрез в Лафайет или Пронтан, какой марки чулки, я здесь что-то не понимаю. А я понимаю. Не бойтесь, я вас не буду спрашивать, где купить чулки, жены у меня нет, да я и не люблю ходить по магазинам, сейчас я вам объясню». Здесь таким людям, как вы, трудно. Они борются, сидят в тюрьмах, гибнут, а костюмы для них не такая уж проблема. Думали ли вы о том, какими лишениями оплачены наши заводы? Понятно, что такой попал в магазин, и у него глаза разбегаются. Жена молодая, ей хочется приодеться. Здесь нечем восхищаться, но и осуждать это нельзя. Он у вас спрашивал про чулки. А придется, сядет в танк и погибнет, как герой. Все это очень сложно. Я, например, когда читаю, что у нас изготовлено столько-то пар чулок, радуюсь, как победе. А что мне, чулки? Но это наши. Как я вам завидую. У вас есть свой народ. Народ есть и у вас. Не знаю. Вы говорили о сложности, а у вас все просто. Вы можете радоваться тому, что у вас есть свои чулки. Я смотрю на каждого советского, как на учителя. Он больше знает, больше может. Но в чувствах другое. Когда вы говорите, мне кажется, что я старуха, которая прожила долгую и страшную жизнь, для меня все сложнее. Забудьте на минуту про свое. Постарайтесь понять. Это совсем другой мир. Я была замужем за евреем, то есть Генрих всегда считал себя немцем. Друзья у него были немцы, женился на немке. Я дочь пастора. Работал как все. Он был химиком. Он давно увлекался политикой, а за год до Гитлера стал коммунистом. Как раз тогда мы познакомились. Была я совсем девчонкой, не удивляйтесь... Мне теперь всего двадцать пять. Не знаю, как любят другие, то есть знаю из книг, но я его любила так, что вечером боялась уснуть. Вдруг утром не увижу. Мы провели с ним две недели в деревне возле Штутгарта. Тогда я поняла, что такое счастье. Потом Гитлер. Ко мне пришли, предложили отказаться от мужа, говорили... Дочь таких почтенных родителей, я им улыбалась, потому что муж был тогда у моей матери, она его прятала. Мы должны были скрываться. Генрих работал в Гамбурге, там еще держалась подпольная организация, ужасно было. Как некоторые изменились, встречаешь, а он уже говорит другое. У меня были чужие документы, виделись мы с мужем редко на людях, а в августе 34-го его забрали. Они его мучили восемь дней, хотели, чтобы он назвал товарищи. Я знала, что его пытают. Там был один штурмовик. Он мне сказал, я вас не выдам, потому что уважаю вашего отца, а про мужа забудьте. Мы из него приготовим иудейскую ветчину. Его тоже звали Генрих, как мужа. Я думала, что сойду с ума. На себе чувствовала все пытки. Генрих не сказал... Они его отправили полумертвого в Дахау. Я почему-то еще надеялась, мечтала о побеге, а его уже не было в живых. В Испании мне было легче. С испанцами или с французами немцев я избегала. Это страшно. Потому что немцы там были замечательные, такие же, как муж, может быть, его друзья. Вы меня не поймете. А объяснить я не умею. Будет война. Понимаете ли вы, что это означает для меня? Для вас все ясно, а я и ненавижу Германию, и люблю ее. Мама умерла, отец там, но я боюсь спросить, что с ним. Даже не того боюсь, что арестовали, конечно, могли арестовать боюсь. Вдруг он поверил Гитлеру, тогда я отца нет. Я отвыкла говорить по-немецки. Недавно услышала, как выступал Гитлер, и мне язык показался отвратительным. А ведь на этом языке я слышала самое хорошее, что можно услышать в жизни. Ну, а та деревушка, где я была с Генрихом, обыкновенная немецкая деревушка, липы, зеленые кислые яблоки, мальчишки в клеенчатых картузиках, старики возле Кегельбана. Разве я могу хотеть, чтобы все это погибло? Я убегала в Испанию от товарищей немцев, но когда одного из них убивали, сердце разрывалось, они ведь все-таки свои, и так же мучились, как я. Я с вами говорю и вдруг думаю, если немцы с Гитлером, вы должны ненавидеть всех немцев, и язык, и ту деревушку, все, все, такая тоска, такое одиночество.